— Монсеньор, — сказал Коменш, — я ответил, что для Лиги им кое-чего недостает, и не малого, а именно герцога Гиза. Да, такие вещи не повторяются. — Это верно, но зато они готовят фронду, как они выражаются, — заметил Гито. — Что такое фронда? — спросил Мазарини. — Они так называют свою партию, Монсеньор. Откуда это название? — Кажется,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 Теперь они ехали по улице сент ан беспрестанно рассеивая по пути кучки народа. В толпе только и разговору было, что о новых эдиктах. Жалели юного короля, который сам того не зная разоряет народ. Всю вину сваливали на Мазарини. Поговаривали о том, чтобы обратиться к герцогу Орлеанскому и к принцу Конде. Восторженно повторяли имена Бланмепиля и Брусселя. дартаньян беспечно ехал среди народа, как будто он сам и его лошадь были из железа.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 — Если иначе нельзя. — Вы действительно желаете, чтобы я указал вам человека, участвовавшего во всех кознях того времени? «Пербако — Пербако! — воскликнул Мазарини, начиная терять терпение. — Уже целый час я толкую вам об этом, упрямая голова. — Есть человек, по-моему, вполне подходящий. Но только согласится ли он говорить? — Уж об этом позабочусь я, Ахман сеньор Не всегда легко заставить говорить человека, предпочитающего молчать. — Ба! —